Это страница 386, параграф 182. Определительные наречия. К определительным наречиям относятся наречия качественные, количественные и способа действия или образа действия. В отличие от обстоятельственных, определительные наречия могут примыкать не только к глаголу, но и к прилагательному наречию и существительному. Качественное наречие выражает оценку действия или признака быстро, весело, горько, громко, красиво, смело, хорошо. Большинство качественных наречий не имеет никакой стилистической окраски, так как входит в группу нейтральных слов – легко, медленно. Качественные наречие, обладающие книжным оттенком, встречаются, главным образом, в письменной речи. Безвозбранно, действенно, мертвенно. Это страница 387. Количественное наречие указывает на меру количества действия или признака. Оттенок усиления имеет наречие весьма «гораздо», «дьявольский», «исключительно», «много», «очень», «слишком». С оттенком ослабления признака или действия употребляется наречие «едва», «мало», «немного», «слегка», «чуть-чуть», через чёрточку. Количественное наречие разнообразны по своей семантике и стилистической окраске. Нейтральное образование, книжное, разговорное, просторечное. Мало, очень, несравнимо, капельку, шибко, знатно. Наречие бешено, гениально, грандиозно, дико, замечательно, исключительно, легко, пламенно, ужасно используется то в качественном, то в количественном значении. Шли легко, раненый количественное. Он легко приподнялся качественное. В её словах было что-то поражающее, искреннее. поражающий изображал этот человек ужас безграниия власти. речь шла шаляпень. Наречие способа и образа действия обозначает каким способом или образом протекает действие басом бегом, вброд, верхом, припрыжку, в рукопашную, вручную, Среди них довольно большое место занимает группа разговорных, просторечных наречий. В накладку, перемешку, впритык, в развалку, в сухомятку, в дрызг, в приглядку, в полглаза. К наречиям способа и образа действия примыкает наречие сравнения. и уподобление повешенному по-детски по-дружески по-лесьи по-своему это все шич чёрточек наречие сравнения и уподобления кроме по-своему имеют синонимы в виде сравнительных оборотов с союзом как например по-братски как брат братья по-детски как дитя дети Ну сравнительный обороты отличается книжностью. Наречие совокупности ближе всего к наречиям способа и образа действия вереницей, гучбой толпой массой. страница 388 Мотор. подобно тому, Как в разных своих значениях наречие может входить в разные обстоятельственные группы, одно и то же наречие может относиться и к определительным, и к обстоятельственным значениям наречия. «Расставшись с Максимом Максимовичем, я живо проскакал в Дарьяловское ущелье». Это обстоятельства. Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, мои восторги. А здесь определение. степени сравнения наречий. Качественное наречие с сувксом «о», образованное от качественных прилагательных, имеет две степени сравнения – сравнительную и превосходную. Параграф 183. Сравнительная степень. Синтаксическая форма сравнительной степени наречий, так же как аналогичная форма прилагательных, образуется с помощью суффиксов «е», «ее», «ше», которые заменяют суффиксы исходной формы наречия «часто», «чаще», «нова», «новее». Примечание. Формы сравнительной степени наречий прилагательных – Омонимичны. Они отличаются значениями и синтаксическими функциями. Наречие обозначает признак действия, а прилагательное – признак предмета, лица. Например, в предложении «брат смеялся веселее сестры». Слово «веселее» – наречие, так как определяет глагол «смеялся». А в предложении «брат веселее сестры» слово «веселее» обозначает признак лица, то есть является прилагателем. Некоторые наречия с основой на «ка» обладают двумя формами. Бойко – бойче, бойчея звонко – звонче, звончея формы на «ее» – разговорные. От наречия «далеко» – «рано» образуются две параллельные формы сравнительной степени с суффиксами «е» и «ше». «Далеко» – «дальше», «далее». У наречий «мало» и «много» – супплитивная формы сравнительной степени – «меньше», «менее», «больше», «более». Формы «дальше», «далее», «более», «менее» употребляется только как наречие, а формы больше и меньше имеют омонимы прилагательные. Формы страница 389. Формы на ее и ше могут выступать в качестве синонимов. В этом случае они различаются стилистически. Наречие на «ше» воспринимается как нейтральное, широкоупотребительное, а наречие на «е» – как книжное. Различие форм на «е» и «ше» наглядно появляется при замене одной из них другой. В, тысяч, в 1966 году на заводе действовало четыре таких бюро, а сейчас их больше – уже тридцати – или более 30 из газет.